Привет, оживленно сказала она. У вас в средней витрине выставлен совершенно потрясающий плащ с блестками. Можно примерить? Тряхнув капную белых волос, похожих на сахарную вату, продавщица стрельнула с жирно подведенными глазами без бровей. Легко. Как выяснилось, она дала маху. Извлечь плащ из витрины оказалось очень трудно. Его нужно было снять с манекена и освободить от защитной электронной бирки. Прошло десять минут, а плащ так и не появился. Девушка призвала себе в помощь двух других. Между тем Робин, который перестал замечать страйка, скользила по торговому залу, выбирая платья и ремешки. К тому времени, как плащ в блестках сняли с витрины, все три продавщицы стали, казалось, заложницами его будущего. Все пошли провожать Робин в примерочную. Одна взяла у нее ворох платьев, а две другие вместе несли плащ. «Отгороженные занавесом примерочные, похожие на шатры, были составлены из металлических конструкций, задрапированных тяжелым бежевым шелком. Подобравшись совсем близко, чтобы не упустить ни единого слова, Страйк только сейчас оценил весь спектр талантов своей временной секретарши. Робин набрала товаров тысяч на 10 с лишним, причем половина этой суммы приходилась на плащ с блестками». В других обстоятельствах у нее не хватило бы духу на такое представление. Но сейчас откуда ни возьмись, появились и азарт, и кураж. Она доказывала нечто себе самой, и Мэтью, и даже Страйку. Продавщицы втроем суетились вокруг нее, развешивая платье и расправляя тяжелые складки плаща. А Робин ничуть не смущался от того, что ей не по карману даже самый дешевый ремешок из числа тех, что свисали с руки рыжеволосой продавщицы. И что ни одной из этих красавиц, как бы они ни старались, не светит вожделенный процент с продаж. Она даже не стала возражать, когда продавщица с розовыми волосами вызвалась принести золотой жакетик, якобы созданный будто специально для Робин и как нельзя лучше подходящий к выбранному ею зеленому платью. Робин была на голову выше каждой из девушек. Когда она сменила свой тренч на это чудо в блестках, продавщицы ахнули и заворковали. «Я должна показаться брату», — сказала она, критически рассмотрев свое отражение. «Понимаете, это не для меня, а для его жены». Она раздвинула полотнище занавеса и в сопровождении кудахчущих продавщиц вышла в торговый зал. Богатые покупательницы, все как одна, с прищуром уставились на Робин, а она обратилась к страйку. «Ну, как тебе?» Страйк вынужден был признать, что на ней эта вещь выглядит куда пристойнее, чем на манекене. Робин покружилась, и плащ засверкал, как кожа ящерицы. «Ничего», — по-мужски сдержанно произнес он, и продавщицы одобрительно заулыбались. «Да, нормально. Сколько стоит?» «По твоим меркам не так уж дорого», — сказала Робин, поглядывая свысока на своих помощниц. «Вот увидишь, Сандре понравится», — Убежденно добавила она застигнутому врасплох страйку, который расплылся в улыбке. «Как-никак ей сорок. Круглая дата». «Эта вещь ко всему подходит», — встряла девушка с прической, как из сахарной ваты. «Очень удобная». «Так, теперь посмотрим, как сидит платье от Кавалли», — беззаботно продолжила Робин, возвращаясь в примерочную. «Сандра попросила меня пойти вместе с ним» говорила она продавщицам пока те освобождали ее от плаща и расстегивали молнию на указанном ею платье чтобы он в очередной раз не наделал глупостей на тридцатилетие он купил ей совершенно жуткие серьги отдал за них немыслимую сумму они так и лежат в сейфе робин сама не понимала откуда что взялось из нее бил фонтан красноречия сняв джемпер и юбку она начала втискиваться в узкое ярко зеленое платье Тем временем Сандра помаленьку обрастала плотью. Немного избалованная, слегка утомленная. Она за бокалом пожаловалась заловки, что муж банкир решила Робин. Хотя Страйк меньше всего походил на банкира. Она чисто лишен вкуса. Съезди, говорит, с ним важьте, пусть раскошелится. А, в самом деле неплохо. А Робин поскромничала. Глядя на свое отражение... Она поняла, что никогда в жизни не надевала ничего прекраснее. Зеленое платье непостижимым образом утягивало ей талию, подчеркивало все плавные изгибы фигуры, удлиняло бледную шею. Оно превратило ее в изумрудную богиню-змейку. Даже продавщицы задохнулись от восхищения. «Сколько?» — спросила Робин рыжеволосую девушку. «2899», — ответила та. «Для него это ерунда». Как ни в чем не бывало, сообщила Робин, выходя показаться страйку. Тот стоял у круглого столика и рассматривал перчатки. ***О зеленом платье он только и сказал «Угу», даже не взглянув на Робин. ***— Единственное, цвет, похож не ее. Робин вдруг стушевалась. ***В конце концов, страйк ей не брат и не любовник. ***Наверное, это уж слишком — крутиться перед ним в обтягивающем платье. Она поспешила ретироваться в примерочную, где, вновь раздевшись до бюстгальтера и трусиков, сказала. «Когда Сандра в последний раз заезжала к вам в магазин, она видела в кафе Лулу Лендри. Сандра говорит, в жизни Лула выглядела ослепительно, гораздо лучше, чем на картинках». «Да, это точно», — согласилась рыженькая, прижимая к груди золотой жакет, принесенный ею из зала. «Она к нам заезжала каждую неделю. Не желаете примерить?» «Даже накануне своей смерти здесь побывала», добавила девушка с сахарной ватой на голове, помогая Робин втиснуться в золотой жакет. И, между прочим, в примерочную заходила именно в этом. «Неужели?» Робин изобразил удивление. «На груди не сходится, но можно распашку носить. Так еще лучше», сказала рыженькая. «Нет, это не пойдет. Сандра крупнее меня, хоть и не намного, отрезала Робин, безжалостно пожертвовав фигурой вымышленной невестки. Я примерю вот это, черное. Неужели Лулу -Лу Эндри приезжал сюда перед смертью? Да-да, подтвердила девушка с розовыми волосами. Это было так грустно, очень грустно. Ты ведь ее слышала, да, Мэл?